отступление высокий мужчина в безукоризненном деловом костюме покинул служебного вида карету проверил не забыл ли что нибудь из вещей хотя их и было то всего ничего тонкая кожаная папка для документов и трость после чего направился к парадному входу солидного здания где после проведенной пару лет назад реконструкции был организован прообраз офисного центра молодая и симпатичная женщина работающая за столом недалеко от входа Удивленно подняла глаза на посетителя, что вежливо с ней поздоровался, одновременно скосив глаза на список встреч. «На сегодня больше ничего не было назначено. Господин Ронд уже должен был принимать вечернюю рюмку укрепленного рума, отмечая успешное окончание очередной рабочей трехдневки. И тут вдруг такая неожиданность. Вам назначено? Нет, но это не займет много времени. А мой вопрос на несколько миллионов ора. Стоит, чтобы немного задержаться, не находите?» Через десять минут плотный мужчина, сидящий за огромным столом, поднял потяжелевший взгляд от бумаг и уставился на нежданного посетителя. «Что это?» – потребовал он ответа. «Обычная претензия на незаконное использование чужой собственности. В настоящее время на территории лена де проживает более трех тысяч жителей, не принесших вассальную присягу роду. Кроме того, незаконно производится строительство жилья еще на 20 тысяч человек». Ваш торговый дом должен в течение четырех выплатить неустойку указанного в документах размера и в кратчайшие сроки переселить жителей за пределы поместья. Что это за бред? Поместье принадлежит мне. Поместье не было передано вашему дому и не могло быть передано, так как получено родом докерт из рук императора. А потому ваши претензии недействительны, а поселение людей незаконно. А это мы еще узнаем, законно или нет, оскалился толстяк. «Через два дня вам и вашим клиентам придется предстать перед судом. Посмотрим, что вы скажете, когда за вами придут судебные исполнители и...» «Не трудитесь. Мы уже подали заявку в имперский суд, так что прогуляться нам придется вместе. Причем уже завтра. Этот суд работает без выходных». «Имперский суд? Имперский суд не занимается такими делами». «Это зависит от формулировки», – пожал плечами посетитель. «Установка прерикетов собственности – не его дело. А вот убийство имперского аристократа...» и покушение на уничтожение древнейшего рода – самое то. Именно в такой формулировке и подано прошение. Можете попробовать оспорить. Честь имею. Толстяк резко побледнел и как будто сдулся, расплывшись в своем кресле и потеряв всякие претензии на лоск и гонор. План по решению проблемы кредиторов был достаточно прост, но от этого не менее надежен. Он строился на двух столпах – имперском суде – А точнее особенностях его функционирования и на сомнительной репутации дельцов, покусившихся на поместье. Тут нужно понимать специфику этой организации, имперского суда. Это была одна из старейших и самых консервативных структур в стране, где статус члена древнейшего рода значил несравнимо больше, чем слово какого-то дельца, пусть и богатого. В результате активные действия мы начали с посещения имперской сокровищницы – Точнее, специального казначейства при ней, так как внутрь самой сокровищницы мог войти только сам император, и даже он мог только провести аудит. Вынести что-либо систему безопасности не разрешила бы даже ему. Лишь специальным големам, в силу своего устройства, защищенным от подкупа и взлома, было это позволено. Именно в имперской сокровищнице хранились регалии рода Докерт после смерти последнего лорда, деда Ласы. Извлечь их из хранилища можно было лишь при одном условии – при прохождении процедуры вступления в правы главы рода. Именно поэтому регалии хранились в сокровищнице. Женщины уже несколько десятилетий имели право самостоятельно управлять своими вассалами и владениями, но это бы поставило под угрозу будущее замужество наследницы рода Дукерт. Дело в том, что после женитьбы на наследнице древнего рода аристократ, при отсутствии других претендентов, автоматически становился главой рода. Если же это место уже было занято, то он становился просто мужем наследницы, человеком с весьма неоднозначным статусом, который может как стать, так и не стать главой. Понятно, что на таких условиях найти хорошую партию наследника старого и богатого рода было весьма затруднительно. Вот и лежали регалии в сокровищнице, что, впрочем, имело и положительные стороны. Регалии древнего рода относились к артефактам, имеющим особый статус. имелось несколько указов императора по их функциям и правилам обращения. В частности, все регалии рода должны были проходить ежегодную процедуру ремонта и усовершенствования. С активными регалиями, постоянно находящимися при главе рода, работы проводились от случая к случаю, обычно в промежутке между смертью старого главы и выбором нового, или даже еще реже. Регалии рода докерт долгое время находились в сокровищнице – Так что над их усовершенствованием успели поработать лучшие артефакторы империи. Так что из нескольких старомодных статусных фабрикушек они превратились в весьма совершенные и смертоносные изделия, доработанные с учетом последних достижений научной мысли как военного, так и гражданского назначения. Мне же они были интересны во всех смыслах, и как регалии, необходимые для вступления в права главы рода, и как совершенные и чрезвычайно дорогостоящие образчики самых высоких маготехнологий. Процедура не заняла много времени, хотя вступление в права главы древнего рода человека, который до этого даже не имел имперского гражданства, для служащих учреждения явно не было рядовым событием. Выйдя из здания с лассой под руку, в элегантном, только что пошитом костюме по последней моде, с регалиями главы рода, я сам себе казался кем-то важным и значительным, Хотя в глубине души я осознавал, что для того, чтобы стать действительно кем-то значимым, требуется еще много лет усердной работы. Это и было моей целью на ближайшее время — стать фигурой, с которой считаются. И теперь у меня были все шансы добиться желаемого.